«Дитморская сказка, не небылица! Рассказать вам что-либо, Вальщинку?» Видел я, как две жареные курицы летели, и все на них глядели, что они животом кверху, а спиной книзу летят, ничего знать не хотят. А еще я видел, как наковальня с двумя жерновами по реке плыла, Тихохонько или гохонько. Видел, как лягушка среди лета на льду сидела, да от бараны железный зуб отъела. Видел, как три брата за зайцем в погоню пустились, на костыли да на ходу ли взмостились. Один был немой, другой слепой, третий не владел ни одной рукой. И поймали. А знаешь ли, как? Слепой первый зайца завидел, немой его криком спугнул, а безрукий его за шиворот притянул. А то еще слышал я, что захотели ребята на корабле по суше плыть и парус натянули, да ветры подули, они на горе и потонули. Рак задом пятясь, рысака обогнал, а вол на крышу избы забравшись, всю у мужика солому съел. А то вот еще у нас в деревне пчелы каждая с кулак. Не веришь — Погоди, трубу открою, выпущу ложь трубою.